Глава 5. На протяжении трех месяцев Пьера Меркадье постигли два несчастья, которые глубоко его потрясли. Сначала умерла его мать. В годы его юности их связывала самая тесная близость. Кроме матери у него не было родных. Она внушила сыну множество ходячих предрассудков и суеверий, от которых он освободился с трудом, и, в сущности, окончательно так от них и не избавился. У него случались ссоры с матерью, в особенности из-за его интереса к живописи и к художникам. Но как все это ничтожно перед лицом смерти. Мать умерла далеко от сына, в Париже, в полном одиночестве. Воспаление легких быстро доканало ее. Приятельница покойной прислала телеграмму о ее смерти, Весть это была полной неожиданностью для Пьера. В нашем горе об умерших близких есть немалая доля эгоизма. Умерла мать. Ведь это ушел из нашей жизни незаменимый ее свидетель. Наш мир, собственный наш мир, начинает рушиться. Но разве важны подспудные причины скорби, когда мы скорбим? И еще не стихла эта скорбь, Так случилось новое несчастье. Умерла от Скарлатины дочкой. Будущее ушло вслед за прошлым. А ведь малютка была первым чудом в жизни Пьера, повергшим его в восторженное изумление. Благодаря ей открылось ему отцовское чувство. Из-за нее он не решался слишком строго судить о Аполлете. Ему казалось, что дав жизнь ребенку, Он выполнил некий священный долг. И все это кончилось так быстро и мрачно, маленьким гробиком, который зарыли в землю в том городе департамента Ландов, откуда им вскоре предстояло уехать. Пьер не испытывал большого горя, скорее обиду. И это была обида на злую и на смешку судьбы. И вот он стремился... Нажить денег для того, чтобы его дочке, когда она вырастет, легче было выйти замуж, а она умерла пяти лет. Пьер несколько преувеличивал свою заботу о дочери, а все же горькие мысли об этом ненужном теперь приданном были мучительны после смерти ребенка. Фразы, которыми нотариусы начинают брачные контракты, преследовали его даже на кладбище в Даксе когда хоронили девочку. За ее коротенькую жизнь он не успел по-настоящему привязаться к ней. Он так был занят своими книгами, своим лицеем, но смерть ребенка была для него потрясением. Его жизнь, вообще всякая жизнь, вдруг как будто утратила смысл. Что теперь связывало его с Полеткой? Только Паскаль. А эти шумные излияния материнского горя эти громкие причитания, рыдания, сколько в них театральности. Пьер был несправедлив к жене, она впервые испытывала искреннее горе и с полной естественностью бурно выражала его. Пьер позволил себе сделать несколько иронических и горьких замечаний по поводу ее несдержанности, это лишь углубило пропасть, лежавшую между ними. Паскаль был тогда еще слишком мал, и у него не могло сохраниться настоящих воспоминаний о сестре. Но он помнил, как она заболела, ведь и он заразился скарлатиной, и болезнь дала серьезные осложнения, которые сказывались всю его жизнь. Если б не скарлатина, этот толстенький крепкий ребенок, вероятно, вырос бы истым потомком спесивых здоровяков Сент-Виллии, горцев дворянской крови, и достойным продолжателем рода Меркадия, тех его отпрысков, которые бросали свое почтенное семейство ради службы в королевском флоте. Один из таких любителей приключений стал корсаром, а другой кончил жизнь на каторге за то, что надавал фальшивых чеков, растратив с кокотками все свое состояние. Госпожа Домберье прервала свое богомолье в монастыре Августинок и приехала ухаживать за Паскалем. Смерть внучки была, конечно, несчастьем. Но если умрет внук, ах, оставьте, не боюсь я заразиться. В моем возрасте скарлатины не болеют. Словом, бабушка изгнала сиделку и взяла на себя весь уход за больным. Паскаль выздоровел. За время болезни он очень выкинулся и стал силым мальчуганом, С растерянным взглядом. Не узнаю его, говорила бабушка. Надо давать ему укрепляющие средства, а то вырастет писейной барышней. И она неодобрительно смотрела на худенькие руки Паскаля. Но куда это годится? А еще мужчиной называется. Любопытная история. Бабушка так самоотверженно ходила за ребенком, вырвала его из лап смерти, а после болезни стала меньше любить его. Теперь она в нем сомневалась, а набожность ее еще больше возросла к этому времени. Особенно усердно она теперь молилась святому Франсуа Ксавье, в честь которого в Париже построена церковь. И хотя это был чужой приход, госпожа Дамберье, Ходила туда к обедне каждое воскресенье, когда жила дома. Святой Франсуа, оказывается, плавал по китайским морям. Сами понимаете, он подходил к обстановке бабушкиной квартиры. Изгнала бабушку из дома дочери и усугубила ее благочестие даже не столько разочарование во внуке, сколько бурное горе дочери вся в слезах, полетто бродила по комнатам, и то, прижимая к сердцу вязаные башмачки умершей малютки, которые она нашла с комоде, то, потрясая этими башмачками, взывала к небу. Как только Паскаль поправился, госпожа Дамберье собралась и уехала, ибо не могла больше выносить подобные сцены. Она с брезгливым удивлением смотрела на полетто, не умевшую сдерживать свои чувства. Оставшись одна дна, Полетта постепенно свыкла со своим горем. Когда ей хотелось поплакать, она шла в коморку, куда вынесли все ее новые наряды, сшитые до смерти дочери. Теперь из-за траура нельзя было их носить. Развешанные по стенам платья походили на привидения. Она была среди них словно седьмая жена с синей бороды, проникшая в ту комнату, где погибли его жертвы. В потемках она ничего не видела и лишь отче узнавала свои туалеты. Если б умерла только свекровь, еще можно было бы носить вам то или вот это платье. Они могли сойти за полутраурные. Но после смерти дочки уже нельзя надеть ни сиреневое, ни белое, Это просто немыслимо. Черное, только черное. А ведь черный цвет ей совсем не к лицу. И, разумеется, длинная креповая вуаль. В ней все-таки есть что-то возвышенное и очень драматическое. И в перемешку с такими мыслями она проливала искренние слезы. Нет четких границ между обыденностью и роком. А тут еще болезнь Паскаля. Мать пичкала его всеми модными в то время лекарствами, показывала его всем докторам департамента Ланд, а затем департамента Орн, куда перевели ее мужа. Переезд оказал великое целительное действие. Суета сборов, сутолока, расставание с прежним, неожиданно открывшее, что к иным людям не было такой уж большой привязанности, как это думалось, разборка ящиков, старые письма, которые надо рвать и выбрасывать, новые лица, слово множество обстоятельств, помогло перечеркнуть прошлое. Мучительные воспоминания об умершей малютке стали чем-то далеким и милым, бесконечно менее горестным. А вскоре, когда наступила зима, траурный креп и полярезы стали в сущности бестактной навязчивостью. Понадобился траур не очень мрачный, не бросающийся в глаза. А тут еще Паскаль стал такой бледненький. Полетта заявила, что все доктора департамента ОРН ничего не понимают, ребенка нужно показать парижским врачам. И оставив мужа на съедение юным озорнякам-нормандцам, она отправилась в Париж показать Паскаля старичным светилом медицинского мира. Остановилась она, в любимой гостинице Августинок, той самой, где проживала с мужем в прошлом году, во время Всемирной выставки, меж тем, госпожи Домберье сейчас не было в Париже, и дочь могла располагать ее квартирой. По правде сказать, здоровье ребенка послужило предлогом. Полетти хотелось хоть ненадолго вырваться на свободу. В Париже Жило несколько ее школьных подруг. Все встретили ее радушно, приласкали, сочувствовали ее несчастью, приглашали к себе. Изящно сшитое черное платье не производит в Париже на званом обеде или в театре неприятного впечатления. Никто не подумает, будто женщина выставляет на показ свое горе. В то время только что был подавлен Буланжистский мятеж. Еще не стихло возбуждение после крупных событий, авантюра генерала стала темой злободневных песенок, и в такой атмосфере лете совсем не трудно было отвлечься от тяжелых мыслей. Она веселилась, как сумасшедшая. Мальчика она оставляла в гостинице на попечение кассирши, пожилой особы которая, разумеется, не забывала давать ему лекарства, в определенные часы. Вечерами он крепко спал и по могла ходить по театрам. Она обожала театр, убегала с известным тенором и бегала слушать его во всех ролях. В Трубадуре он был просто изумительным, Право, только итальянцы так могут. Когда она вернулась Ворн с пачкой докторских рецептов и все с таким же худеньким сыном, Муж нашел, что она удивительно похорошела, просто неузнаваема. Да и характер у нее стал лучше. Только напрасно она болтала всякие глупости о генерале Буланже, которых наслушалась в Париже. Ах, не говори, пожалуйста, о политике. Словом, повторился медовый месяц, и в результате родилась Жанна. Беременность протекала очень тяжело. По лету одолевали всякие прихоти. Никогда еще она не была такой вздорной, такой капризной. Ее положение все извиняло, поэтому она не стеснялась. И за всякого пустяка поднимался крик Изверг, Ты во всем не отказываешь!» Изверг хватался за шляпу и, съежившись, как под дождем, убегал в кафе. Как раз в это время Полетта под видом прихоти беременной женщины добилась отдельной от мужа спальни. Ей пришла фантазия иметь собственную комнату и обставить ее по своему вкусу, завести себе розовую спальню. Таким образом, появление на свет третьего ребенка окончательно отдалило супругов друг от друга. К родам дочери приехала госпожа Домберье. Она надеялась, что родится крепенький мальчик. Родилась девочка и ждать хорошего от какого-то меркадье. На другой же день бабушка укатила в Париж. Сперва Паскаль, которому шел тогда шестой год, преисполнился великой, неразделенной, восторженной любовью к маленькой сестрице. Он забирался во скамеечку и, заглядывая в колыбель, принимался делать ладушки и сисюкать, надеясь, что малютка поймет его. Но она смотрела на светлый квадрат окошко, не удостаивая брата ни единым взглядом. «Уходи, ты ей надоедаешь», — говорила мать. Выйдя в коридор, Паскаль останавливался перед дверью, за которой дремала сестричка, и, прижимая руки к сердцу, шептал. «Жанна, миленькая моя Жанночка, я за тебя жизнь отдам». Глаза у него были полны слез. Душа трепетала от восторга при мысли о предстоящей ему великой жертве. Однако столь благородная клятва никогда еще так быстро не забывалась и не имела так мало отношения к будущему. Лишь только Жанна научилась ходить или питать несколько слов, она потеряла для него всякий интерес. Да она и в самом деле была неинтересной малюткой. И так в семье, где укоренился разлад между родителями, Паскаль, хотя он и не был единственным ребенком, Рос одиноким, одинокое детство. Да нет, не такое уж одинокое. От этого детства ему навсегда запомнится темно-зеленые перепутавшие советки, запах кустов орешника и кос, и вдруг помрачневшее предгрозовое небо, когда бежишь со всех ног и хорошо знаешь, что уже поздно, все равно отдожья не укрыться.